ЛАГЕРЬ МЕРТВЫХ ЛЕСОРУБОВ Сразу три огромных мертвых орка врезались в авангард головного построения Серебряных. Они ревели, разбрызгивая зловонную слюну, пытаясь пробиться сквозь дубовую стену щитов. Исколотые, иссеченные короткими мечами, мертвецы, не замечая ран, выискивали слабые места в плотном построении. Один неупокоенный вырвал щит из рук Витязи, и не удержавшись, повалился на земь. Воин рухнул на колени и тут же пронзил голову орка мечом насквозь. В следующее мгновение его выдернули из строя и отбросили назад под ноги наступающих мертвых. Витязь так и не успел подняться. Мертвецы просто втоптали его в пропитанный кровью песок лесной дороги. На место погибшего тут же встал его соратник и, проклиная небеса, погрузил меч глубоко в голову очередного нападавшего. Ему в руку впились острые орочи и клыки, и воин, вскрикнув от боли, оставил меч в гниющем черепе. «Два шага! Выпад!» — скомандовал Артур. «Ху!» — выдохнули витязи и, уперевшись в щиты, сделали два шага вперед, отбрасывая покойников от раненого товарища. Отступая, один орк своей громадной ручищей схватил каплевидный щит одного из серебряных, и тот, не успев выпустить щит из рук, распластался по земле. Короткий тихий вскрик, и голова воина была раздавлена тяжелой стопой восставшего из мертвых орка. — линии Смена! — рявкнул Артур. Первая и вторая линии вновь поменялись местами и едва успели схлопнуть щиты, как около десятка неупокоенных врезались в них. Упершись ногами в дорожный песок, витязи выстояли, и лишь один на правом краю не удержался и упал на колени. Не дожидаясь приказа, десятка фарлей сделала три шага вперед, нанося беспорядочные удары покойникам, закрывая оступившегося воина. Теперь все пять десяток 49 представляли собой один монолитный отряд, преградивший дорогу нежити». Две стрелы со свистом разрезали воздух. Один орк повалился под ноги дружинником. Еще две впились в руку орка, схватившего одного из оборонявшихся. Воин дернул головой, оставляя шлем в мертвой хватке, и тут же нанес удар, отсекая мертвые пальцы. Быстро подобрав шлем с земли, он издал победный крик, и витязи, воодушевленные подвигом товарища, сразили на месте еще одного неупокоенного. Артур обернулся и рассмотрел среди деревьев двух эльфиек. Сестры практически сливались с лесом, лишь блестящие яростью глаза выдавали их. Артур поднял руку, указывая на левый фланг. Валира прищурилась и неуверенно кивнула. «Ром, пятеро! Выпад слева!» — крикнул Артур. Отряд во главе с Ромом обогнул дружину и ударил мертвецам в бок. Ром двуручным мечом отсек руки ближайшему покойнику и подрубил ноги второму. Следующие за ним довершили расправу, оставив от мертвых тел черное месиво. Артур громко свистнул, и эльфийские стрелы одна за другой посыпались на заметившую этот выпад нежить, не позволяя преследовать уже отходящих вглубь построения витязей. — Аммолини, Хосаэла! Молодцы серебряные! — крикнула Валира. — Так держать! — Семеро, старшой! крикнул Игнаций. Семеро! Вашу проматерь! Правая линия! Несколько мертвецов, будто осмысленно, разом навалились на правый фланг. Десятка фарли не выдержала и распалась. Третья линия! Право! Отпор! успел выкрикнуть Артур, и тут огромный орочий кулак врезался ему в висок. Воевода пал! раздалось рядом. Мир поплыл перед Артуром. Приглушенные крики воинов и хриплое рычание восставших мертвецов превратились в монотонный бессвязный гул. Размытые сцены сражения мелькали на фоне чистого лазурного неба Лестера. Там, наверху, царили покой и безмятежность. Небосвод безучастно взирал на внизу людей, оставаясь равнодушным к их ничего не стоящим перед бесконечным жизненным циклом распрям, ссором и страданием. Артур поднял руку к лицу. В ней по-прежнему был крепко зажат меч. Двое витязей подхватили его за плечи и оттащили подальше от сражения. «Воеводы Эйхард, вы ранены?» Илай, Герд, направо, отпор, выполнять приказ!» «Бойцы, назад в линию!» — раздался хриплый голос Игнация. «Правый уже отбили, там это, ну, остроуха! Молодой воин открыл забрало и вытер лицо. Черная слизь стекала с него ручьями, казалось, его протащили через болото. «Игнаций перестроил в две основные. Здорово командует. С вами точно все в порядке?» «В порядке. Поднимите меня и встрой!» Воины помогли Артуру встать, подали щиты, и поспешили вернуться в бой. Артур бросил взгляд направо, и сначала ему показалось, что он не полностью оправился от удара. Нет, в глазах больше не двоилось, и он прекрасно различал картину, но то, что он увидел, заставило его усомниться в реальности происходящего. Витязи взяли в полукруг трех орков, а между ними мелькала едва различимая расплывчатая фигура эльфийки с двумя тонкими, поблескивающими на солнце клинками. Она ловко уворачивалась от огромных рук мертвецов, нанося молниеносные режущие удары, срезая плоть с костей и отсекая конечности. Покойники ревели, натыкаясь друг на друга, не в силах схватить неуловимого врага. Смертоносный вихрь стали прекратил свое неистовое вращение, лишь когда все три тела бесформенными грудами мяса повалились на землю. Алира отбросила с лица испачканные черной кровью золотые волосы, кинула гневный взгляд на поверженные тела врагов и юркнула в лес, сливаясь с листвой. Прислонившись к дереву, она рухнула без сил. То была расплата за тайные приемы эльфийского фехтования. — Воевода! Воевода Эйхард! Крик заставил Артура обернуться. Он увидел Уилла Харрига наверхом на харате. Бренненский маг-алхимик с огромным мешком примостился сзади. Уилл потянул у на себя, и харат, поднимая пыли песок, резко остановился, чуть было не сбросив Райзера с крупа. — Г-гробить нас решил! Г говорю же, осторожнее! Райзер спрыгнул с коня, аккуратно опустил мешок, набитый колбами на землю, и застыл, пораженный увиденным. «Да что же у вас тут происходит?» «Мы уже победили?» — привстал в стременах Уилл, посмотрев поверх голов выстроившихся в два ряда соратников. Артур только сейчас понял, что больше не слышит звуков битвы. Лишь тяжелое дыхание витязей четко различалось на фоне легкого шелеста листьев и поскрипывания могучих сосен. Мертвецы и стуканами застыли на дороге. Их глаза, не моргая, смотрели на ряды некогда ярко-красных коплевидных щитов, сейчас черно-зеленых от мерзости, обрушившиеся на них. Оскверненный младенец висел на столбе без движения. Серебряные сомкнуть щиты! Голос Артура, пусть и не очень громкий, разнесся далеко по дороге. Витязи, стоявшие в недоумении, подобрались и с грохотом сомкнули стену щитов. Солнце нестерпимо палило. Слабый ветерок, гуляющий по тракту, нес сухой затхлый воздух и разносил вонь разлагающейся плоти. Одетые в плотные двойной вязки кольчуги, уставшие до предела витязи, обливаясь потом, еле стояли на ногах. — Да что же это такое? — Процидил сквозь зубы Игнаций. — Ром, дай меч, — тихо сказал Артур. — Не глупи, старшой, тебя еще шатает. Ром вышел вперед. Своим длинным двуручным мечом он осторожно коснулся серой груди одного из неупокоенных. Тот не шелохнулся. Десятник отвел меч и с размаху снес орку голову. Тело мешком свалилось на землю. Через мгновение голова упала рядом. Он оглянулся на изумленные лица своих соратников и вопросительно поднял бровь. Артур коротко кивнул. Ром подошел к следующему орку. — Осторожно, медведь! — крикнула Валира. Сестры вышли из-за деревьев. В колчане старшее оставалось только четыре стрелы. Колчан-младший был пуст. а Алира устало облокотилась на лук, все еще не до конца восстановив дыхание. Ром обернулся на выкрик и хищно улыбнулся. Наклонив голову, он смерил взглядом ближайшего орка, как дровосек, прикидывая, куда нанести первый удар топором по стволу. Расправив плечи, он громко выдохнул, и еще одно безголовое тело повалилось на землю. Витязи негромко застучали мечами по щитам в знак одобрения. Ром, разминаясь и потягиваясь, как перед тренировочным боем, прошелся вдоль ряда мертвецов, выбрал ближайшего и, размахнувшись, от души рубанул. На сей раз Аспадон лишь на пол ладони вошел в мускулистую орочью шею. Орк неожиданно схватил лезвие и вырвал меч из его рук. Ошарашенный, Ром отпрянул назад и упал, поскользнувшись на залитом черной жижей песке. «Овсь!» — рявкнул Артур. Лени, Смена! Смотрите! На столбе!» — крикнула Валира. Тело младенца снова зашевелилось. Красное свечение усилилось. В животе яростно забились змеи. Из раскрытого рта повалил черный дым. Он заструился по столбу и быстро расползся по полю боя. Коснувшись искалеченных и обезглавленных неупокоенных, он вновь заставил их подняться. Изрубленные на части Алира и тела подрагивали, не в силах исполнить приказ. «Надо отступать! Вам надо отступать!» — бросился к Артуру Райзер. Покрытый дорожной пылью с ног до головы, с безумным взглядом, сейчас он походил на сумасшедшего бродягу и заикался больше обычного. «Это магия! Вы не представляете, насколько она сильна! Поток в моей г голове темный! Вы понимаете? Темный!» «Так сделай что-нибудь!» — схватил его за грудки Артур. «Хватит трястись, как трусливый заяц! Действуй!» «Нужно бежать!» — взмолился Райзер. «Этот столб, этот дым, он притягивает темный источник, питает мертвецов! Он у меня в голове! Они у меня в голове! Я не смогу! Я, я не могу закрыться! Уходить! Н нужно уходить отсюда!» «Кэс!» — крикнул Артур, отшвыривая от себя бренненского мага. «Цель на столбе! Живо!» Кэс бросился к аккуратно сложенным на краю дороги луком и, прицелившись, выпустил стрелу. Она просвистела в сожение от столба и вонзилась в бревенчатую стену барака. Кэс недоуменно уставился на лук. «Десятник Валаэрт, сейчас не время для шуток!» — зло прорычал Артур. «Не понимаю. Сейчас, старшой!» Кэс прицелился вновь, и вторая стрела пропала в черной завесе рядом со столбом. «Коряга зряшная!» Он отбросил лук и потянулся за другим. «Они отводят их! Это бесполезно!» — простонал Райзер. «Бежать! Нам нужно бежать!» Он в ужасе попятился, но натолкнулся на Уилла. «Приказа отступать не было!» — холодно произнес Рыжий. «Валира!» — крикнул Артур. Эльфийка кивнула, и длинная, с причудливо выкованным наконечником стрела в мгновение ока сорвалась с тетивы. Разминувшись с целью на полсажение, стрела также исчезла в смоляном дыму. Покачав головой, эльфийка опустила лук. Мертвецы тем временем выстроились в линию и замерли, будто подражая и издеваясь над серебряными. Ровный строй элитной дружины Ладоса и уродливый ряд орочьих тел разделяло 10 шагов. «Мешок!» — хлопнул себя Пол Буилл. «Вы же говорили, там зелье! Может, чего можно сделать?» Райзер замер, таращаясь воспаленными глазами на рыжего витязя. Его губы дернулись. Он прошептал что-то неразборчивое и в следующий миг, спотыкаясь и падая, бросился к мешку. Рухнув на колени, он начал судорожно вытаскивать из него различные формы колбы с разноцветными зельями. Дрожащими руками он, наконец, вытащил пузатую с толстенными стенками склянку с огненно-рыжим содержимым и протянул Артуру. «Драконий пламень!» — благоговейно прошептал Райзер. Это, «Это нужно разбить. Это пламя плавит гранит. Оно не замечает магических барьеров. В Империи п -п под запретом!» «Что будет, когда это разобьется?» — быстро спросил Артур, принимая колбу из рук мага. «Огонь! Очень, очень много огня! Это сожжет их мгновенно!» Т «Только осторожнее, не заденьтесь своих!» «Нет», — протянул Артур, — «сделаем по-другому». «Валира, сколько у тебя стрел?» «Три серебряный». «Но вы не попадете по столбу, вы же видели!» «Нам это и не нужно. Валира, сможешь доставить это к ногам нашего карапуза?» Мрачно улыбнулся Артур и протянул колбу эльфийки. «Но дым...» Валира не взглянула на дрожащего чародея. Она молча достала из-за спины тонкий нож и отрезала кусок пояса. Привязав колбу с зельем к наконечнику, она задрала лук повыше и выстрелила. Стрела пролетела по высокой дуге и упала в двух локтях от столба. Валира довольно хмыкнула. Черный дым не смог полностью скрыть белоснежного оперения длинной эльфийской стрелы. В этот момент мертвецы, повинуясь темной воле, с пугающей быстротой ринулись на витязей. «Поднять щиты!» «Сегодня мы будем биться насмерть! За Эделию! За Императора!» Артур поднял с земли щит и бросился к дружине. Уил выхватил здоровой рукой меч и кинулся за ним. «Стреляй же! Я... я слышу их! Я... я уже слышу их!» рыдал Райзер, сжимая голову руками. «Деретто Делла! Направь меня, Делла!» прошептала Валира и отпустила тетиву. Стрела пролетела над шлемами серебряных, юркнула между несущимися на них покойниками и нырнула в непроницаемый туман. Послышался звон разбитого стекла, и только. Строй мертвецов врезался в построение серебряных, лавиной сметая их со своего пути. До предела напитанные темной магией, неупокоенные, не замечали ударов мечей. Они разбрасывали воинов в стороны, калеча и убивая их. «Элу канцела Эдели! Что происходит, маг?» Валира схватила трясущегося от страха мага за грудки и приподняла над землей. «Твое ласен, зелье, не работает! Н не разбилось! Ты не попала! Мы все...» И тут раздался грохот. Огромный столб ярко-красного беснующегося пламени взметнулся в небо, поглощая лагерь. Поджигающая все на своем пути горячая волна разошлась во все стороны. Лишенные злых чар, тела мертвых орков тяжелыми тушами повалились на землю.